Глава 2. Из привьерской гавани я вышла лишь вечером, прихватив с собой отвратительное настроение, увесистую папку с указаниями и неофициальное разрешение убить Ореста. Ну, в смысле, лорд Дейв мне этого не разрешил, но и запрещать не стал, так что фактически разрешил, но потом, если что, он будет чист. Однако же... На этот счет начальство волновалось зря. Я умею заметать за собой следы. А случайно утонуть в собственной ванной может каждый. В общем, только последнее мне душу и грело. Остальное же не радовало вот совершенно. Примерно полгода назад правитель затерянного где-то в море государства Кармей подал прошение на вступление в Королевский Союз. И с тех пор наши власти всеми силами пытались провести анализ этого самого государства, выясняя, а безопасно ли с ним вообще дружбу налаживать. И все бы ничего, все бы замечательно было, если бы хоть одна из двенадцати посланных экспедиций осталась жива. Первые две бесследно пропали где-то в море. Просто вышли из Привьерской гавани, а к Кармею... Так и не пришли. Остальным повезло чуточку больше. Они хотя бы к берегам причалили. Третье, к необитаемым, судя по обнаруженным останкам. Хотя вообще непонятно, чтобы королевские тени, целая специализированная экспедиция погибла на необитаемом острове от голода. Остальные девять убрали уже на кормее, причем так, что никто ничего не видел. Но это, конечно же, со слов местных властей. А что там на самом деле произошло, никто не знает. В общем, информация, которой мы на данный момент владели о Кармее, могла уместиться всего в одно простое предложение. «Неизведано – предположительно опасно». «Предположительно опасно – здорово, да?» По-хорошему, нам следовало уже давно прекратить какие-либо шаги в сторону островов. И мы бы действительно прекратили, если бы их правитель не послал нам сигнал о помощи третьего уровня опасности. Всего их четыре, но первыми двумя пользуются только новички, которые неопытные, ничего не знающие, еще совсем маленькие и глупенькие. Третий уровень опасности – первостепенный. Почувствовав его, все находящиеся рядом королевские тени бросают свои задания и спешат помочь попавшей в беду тени. Конкретно с Кармеем мы все должны были бросить свои дела и едва ли не всеми подразделениями броситься на выручку. Наше начальство поступило умнее и вместо этого лишь отправляло по одному отряду. Это действительно было умно, потому что потеряй Марвен, королевских теней – Свою движущую силу, ум, мощь и оборону самого его очень скоро сотрут с лица планеты. Но мы отвлеклись. Есть еще и четвертый уровень опасности. Тот самый, что отправляется твоему попечителю сразу после твоей смерти или в момент, приближенный к ней. Когда установленное у теней правило «своих не бросаем» перестает работать, а тебя стирают со всех документов и героически хоронят. Если, конечно, есть что хоронить. Лорд Дейв во время нашего разговора, когда даже не скрывал, что нарочно приставил Орлим к оросту, чтобы убедить меня взять проклятое задание, проявил несвойственную ему человечность. И теперь, если что-то пойдет не по плану или же просто не «я не успею», четвертый уровень опасности от Орлим придет непосредственно ко мне, а не к лорду Хьерну. Думать о плохом мне было нельзя. Понижение морального духа вообще плохо сказывается на продуктивности операции. Поэтому я, нацепив на лицо самую широкую улыбку, на которую только была способна, пошла ловить воздушного духа. Пока шла по палубе простого торгового судна, а не королевского фрегата, на котором должна была отплыть с важной дипломатической миссией, команда простых, не приспособленных к особенностям королевских теней моряков, шарахалась кто куда. А уж когда я, остановившись на носу корабля, распростерла в сторону руки и начала выстраивать ловушку для воздушника, которых по морю вообще много летает, лишь бы не служить на благо королевства. На меня и вовсе смотрели, как на божество. Ждать пришлось минут двадцать, что лично меня ужасно раздражало. Этим поздним вечером море было убийственно спокойно. В наши белые паруса с торговым знаком попадал только лишь случайный ветерок, из-за чего мы двигались катастрофически медленно. Военным кораблям и личному королевскому флоту было проще. У них воздушные духи были к кораблям привязаны – А торговцы себе такой роскоши позволить не могли, хотя по логике вещей им следовало бы. Поэтому, когда белесая дымка появилась над спокойной темной водой и медленно заскользила к нам, привлеченная схожей себе по происхождению магией, все они слаженно замерли, со смесью удивления и неверия, глядя на самого настоящего духа. Еще минут пять он, что называется, ломался – То приближался, то отлетал назад, но крутился где-то поблизости, а в итоге не сдержал собственного любопытства и подлетел настолько близко, что я сумела-таки накинуть на него удерживающую магическую петлю. И что вы думаете? Думаете, он смирился с фактом своего пленения и позволил запрячь себя ненавистной работой? О нет! С криком «я не для того умирал» эта зараза рванула прочь. Я следом. Проскользив пару метров ногами по палубе, я лишь в последний момент сумела упереться ими в борт. Послышался странный хруст. Я понадеялась, что это корабль. Притихшие за спиной моряки свято верили, что первыми не выдержат мои ноги. Дух верил лишь в собственные силы, а потом рванул вперед еще сильнее. «Стой!» — велела я, которую возможность сломать обе ноги в неравной схватке, нисколько не прельщало. «Стой!» — вторили переживающие за судьбу своего судна торговцы. «Живым не дамся!» — выл старательно пытающийся удрать дух. И тут среди всего этого безумства прозвучало осторожное такое. «Так вроде не жив же уже!» И дух попытки бегства прекратил. Более того, он рывком развернулся прищурил полупрозрачные провалы глаз, а затем как рванул, и в одно мгновение, оказавшись рядом с невмеру говорливым моряком, конкретно для него потусторонним голосом и прошипел. «Я бы попросил придумать, что и кому вы говорите. Я, между прочим, уважаемый на Королевском море дух, а не какой-то там призрак в заброшенной избе». Что у духов, что у призраков одна больная тема – собственная жизнь. Загробно их устраивала, по крайней мере, большую часть, но говорить спокойно о жизни они все равно не могли. В общем, пока дух плевался и шипел, я осторожно и максимально крепко привязала его к кораблю. «Чтоб ты знала, Картер!» Подождав, пока закончу, высокомерно бросил он, взмывая к парусам. «Иногда достаточно простого «пожалуйста».» Кажется, кто-то обиделся. «Мы знакомы?» Скинув брови, безразлично поинтересовалась умедленно, набирающего скорость духа. Корабль ощутимо качнула, а затем уши стал закладывать нарастающий шум волн, поднимаемых нашим судном. «К счастью, нет!» Наградив меня презрительным взглядом, сплюнуло мертвое существо и растворилось в парусах. Где-то через час ко мне, просматривающей карты в капитанской рубке, сквозь потолок спустился воздушник. В свете одинокой тусклой свечи его чуть светящаяся полупрозрачная дымка выглядела довольно пугающе. Подлетев к столу, он осторожно на его краешек присел и замер, ожидая от меня какой-либо реакции. Я в тот момент была занята, пытаясь выяснить, сколько при нашей средней скорости дней пути займет путешествие до островов, и сумеем ли мы перехватить Орлим по дороге? Выходило, что нет. Судя по переданным мне Дэйвом документам, она отплыла на одном из личных кораблей Орста, а у того по два, а то и по три духа запряжено. Я, конечно, могла бы поймать еще одного, двух, да даже еще пять, но, боюсь, данное судно подобного просто не выдержит. «А под водой кто-то есть», – не дождавшись моих слов, спокойно так проговорил дух немного глухим голосом. Подняв голову, посмотрела в его светлые провалы глаз, затем перевела взгляд на темное спокойное море за окном. Посидела, подумала, а потом спросила, возвращая внимание карте. «На остальных тоже из-под воды нападали?» «Ну, тут просто или так, или с корабля». Был еще вариант, что предатель затерялся среди своих. Но у нас была информация о нескольких из пропавших экспедиций. Взять хотя бы ту, что на необитаемом острове умерла. Экипаж был в полном составе. А наших специалистов не проведешь. Так что ни личин, никакого либо еще обмана там не было. То есть первое нападение случилось неизменно в море. Первые две экспедиции тут и потонули, их целиком до сих пор так и не достали. Ну, в общем, лично я так и не решила, каким образом нападали. Но раз дух сказал, что чувствует кого-то под водой, то причин в нем сомневаться у меня не было». «Первый раз – да». Спустя короткое молчание все так же спокойно отозвался он. «Можно было бы спросить, как нападали во все последующие разы, но зачем?» не переходи мост, пока не дошел до него. И как спасались остальные?» Я тоже говорила спокойно, не повышая голос и не меняя интонаций. «А поучиться на своих ошибках не хочешь?» — фыркнул дух, смерив его насмешливым взглядом, логично поинтересовалась. «А зачем, если можно поучиться на ошибках других?» Это как прокладывать дорогу через болото, когда в двух шагах есть уже проложенная кем-то проверенная тропа. Глупая трата времени. Дух после этого как-то странно на меня покосился, но отвечать не спешил. «Пожалуйста?» Выгнув бровь, поинтересовалась у него насмешливо, припоминая его последние слова. Когда-то живой маг воздуха скривил призрачное лицо, Взмыл вверх и, улетая сквозь потолок на палубу, бросил. «Догоняй!» «Мы, королевские тени, народ не гордый, особенно, когда нас вроде как спасать собираются. Поэтому я торопливо поспешила следом. Собрала в сумку карты, перекинула ту через плечо и вышла на подозрительно пустынную палубу. Не было никого. Они, конечно, не особо и нужны. Дух сам управлял всем кораблем». Но все равно как-то странно. Неужели никто даже следить за ним не будет? Твои все в трюме заперлись, заметив мое недоумение, бросил сверху дух, не скрывая собственного презрения к данным морякам. Ну и ладно, решила я, взбираясь по лестнице к штурвалу. Никто под ногами мешаться не будет. Дух подумал, да и запер трюм снаружи. Для надежности, чтобы уж точно не мешались. Я и не возражала. «Я могу поднять этот воздух», — сообщил он, спикировав ко мне и зависнув над самой головой. «Это? Это корабль. Если дух не назвал его судном или, собственно, кораблем, значит, добром наша операция не закончится». «Развалится в процессе?» — оглядывая спокойное темное море с легким напряжением, вибрирующим у основания шеи, спросила у духа. При подъеме еще можно стабилизировать, — нехотя отозвался он. А вот посадку мы не переживем. Плохо. Тот, кто под водой идет по следу? Если да, то он так и будет идти за нами, и посадки у нас никакой вообще не будет. Но, скорее всего, существо под нами действительно что-то чувствует. Не нападает же он на простые торговые суда? Думаю, он чувствует вас, теней, — скривился дух и тут же доложил приближается. Я и сама это чувствовала. По похолодевшим ладоням, по замедлившемуся дыханию и по напрягшимся плечам. Тело, наученное реагировать на любую опасность, даже ту, что не обрабатывало сознание, приготовилось к нападению. Дух больше ничего не сказал, ожидая моего решения. А я? Разве у меня был выбор? «Поднимай!» — приказала, а сама взялась обеими руками за штурвал, отлично понимая, что иначе просто не удержусь на ногах. И не ошиблась. Едва белесая дымка скользнула вверх к парусам, а потом бледным свечением расползлась по всему кораблю. Мгновение ничего не происходило, а затем рывок! Я дернулась вместе с кораблем, посильнее вцепилась руками в дерево и напряглась, ожидая. Грохот, прозвучавший прямо подо мной, Треск дерева, чье-то грозное рычание и очередной рывок более ощутимый, чем предыдущий. А потом корабль совсем не мягко и вовсе неосторожно взмыл вверх, поднявшись от поверхности воды метров на десять. Оставив штурвал, я рванула к бортику, вцепилась руками в толстое дерево и свесилась вниз. Там, среди пошедшей волнами темной воды, почти на полметра вверх, смывали многочисленные толстые змеиные спины. Громадные пасти с острыми клыками с жадностью догрызали оторванные от корабля доски. «Водные драконы», – прошептала я, – «если не шокированно, то очень удивленно. Сколько плаваю, а в этих морях их ни разу не видела» и уж тем более никогда не видела и не слышала, чтобы водные драконы нападали на судно. Они безобидные и миролюбивые, водятся в основном в северных водах, эти для них слишком теплые. Так как же сюда занесло целую стаю? И что должно было произойти такого, чтобы миролюбивая раса начала нападать на королевских теней? Внушение? Не слышала, чтобы водные драконы ему подчинялись, но других вариантов я просто не вижу. Зато точно могу сказать, они чувствуют королевских теней именно по их следу и идут. «Дух!» — позвала, обернувшись. «У меня вообще-то имя есть!» — важно бросил он от парусов. А где-то там послышались испуганные мужские голоса, после чего в запертую нами дверь начали ломиться, намереваясь выбраться на свободу. «Да мне без разницы!» — отмахнулась от его комментария. «Свяжись с другими духами в море и узнай, сколько водных драконов сейчас в Королевском море!» Мерцание появилось прямо перед моим лицом, после чего в одно мгновение разозлившийся призрак прошипел. «Я тебе что? Голубь почтовый! Тебе надо? Сама и узнавай!» «Возможно, кто-нибудь другой на моем месте испугался бы!» «Но я за четыре года службы уже столько видела, что каким-то злым духом меня точно не испугать». «Хорошо», — спокойно согласилась, даже не отодвигаясь. «Тогда я сейчас поймаю другого духа, сговорчивее, а тебя привяжу к деревяшке и выброшу в море. И будешь ты скитаться один, пока тебя не прибьет к какому-нибудь богами забытому острову, где ты будешь стучать о берег до скончания времен» позабыв и о свободе, и вообще обо всех прелестях загробной жизни. И вот после этого я развернулась и пошла к Бортику, на ходу начиная плетение новой ловушки. И нет, я не пыталась его пугать. Я говорила совершенно искренне, не хочешь помогать – не помогай, но только и потом не жалуйся. «Стой!» – прошипел обессиленно замогильный голос, когда я уже почти закончила формировать ловушку. Я не отреагировала. «Стой!» Едва ли не завизжал дух на самое ухо. «Хочешь мне что-то сказать?» Безразлично бросила, даже не глядя на него и продолжая формирование заклинания. Дух зарычал. «Натурально так, но очень бессильно. Мы с ним оба прекрасно знали, что он выберет. А еще мы оба знали, что знаем про его выбор, и это дух обесило еще сильнее. Я готов сотрудничать», — прорычал он. «И прямо сейчас сделаю все, что ты пожелаешь». Отлично, улыбнулась мило-мило и развеяла заклинание, сделав вид, что не слышала его облегченного выдоха. Количество водных драконов в море, а также количество королевских теней и местонахождение каждой.